чужие внутри нас голод который нам навязали в этой главе я расскажу о влиянии микробов живущих у нас в кишечнике на нарушение процессов пищеварения возникновение выборочного голода на различные виды продуктов мы с вами выясним почему видовое микробное разнообразие снижает па однообразие увеличивает риск развития ожирения Пищеварение это сложнейший процесс, во время которого пища проходит по всему нашему пищеварительному тракту, на каждом этапе постепенно расщепляясь на составные части под влиянием различных ферментов и бактерий. Лишь затем переработанные белки, жиры и углеводы всасываются и попадают в кровь, но уже в виде аминокислот, жирных кислот и моносахаров. Каждый участок пищеварительного тракта выполняет свою определённую функцию. Кишечник любого человека содержит уникальный коктейль из триллионов бактерий и других микроорганизмов, которые постоянно живут внутри вас, помогая расщеплению и усвоению пищи. Микрофлору организма человека можно даже сравнить с дополнительным органом, ведь её общий вес составляет в среднем от полутора до 4 кг. Для примера это вес кошки средних размеров. Не удивляйтесь, наш кишечник это целый микромир, цивилизация, в которой существуют совместно целые кланы армий вредных и полезных для нас бактерий, и все они там как-то прекрасно же, блин, уживаются, постоянно взаимодействуя между собой. И все эти микробы преследуют не наши а прежде всего свои собственные интересы. И надо сказать, что у них это так и неплохо получается. Все микробы, как и люди, по мере возможности стараются выстроить вокруг себя оптимальную среду существования и питания. И вы можете себе представить, что эти микробы за миллионы лет своего существования научились влиять не только на ваше самочувствие и настроение, но и на пищевые желания, на наш избирательный голод. Например, они могут посылать сигналы из кишечника в мозг через блуждающий нерв и заставлять нас чувствовать себя дискомфортно, если мы недостаточно едим того, что нужно этим бактериям. Или же они улучшают наше самочувствие, когда мы едим то, что им нравится, выделяя в организм такие нейромедиаторы, гормоны счастья, дофамин или серотонин. Они научились влиять даже на наши вкусовые рецепторы. чтобы нужные бактериям продукты ощущались нами наиболее вкусными, например, сладкими. Вы хоть раз обращали внимание на белый налёт у вас на языке? Этот вопрос начали серьёзно изучать только в последние годы, так как учёные стали более глубоко заниматься поведенческими мотивами не только животных, но и бактерий. Я оказалось, что эти микробы не всегда хотят того, что и вы. Бактерии, живущие у вас в кишечнике, Далеко не всегда знают, что именно нужно организму. Да и по большому счёту их это вообще мало интересует. Их интересуют только вопросы собственного выживания. В конце концов, некоторые бактерии могут даже виды изменяться и становиться патогенными или условно патогенными. Они могут стать причиной заболеваний и даже привести к смерти. А всего лишь потому, что им вовремя не дали поесть. существует устоявшееся в научных медицинских кругах мнение, будто бы наши микробы это неотъемлемая часть нашего организма. Однако, если у вас разовьётся инфекционное заболевание, виновником которого станут ваши же собственные бактерии, то можно будет утверждать, что они наглым образом, забыв законы сосуществования, захватили ваш организм. Более того, Когда человек умирает, с первой же минуты смерти эта бактериальная масса начинает пожирать наш труп изнутри до самого скелета. Думаете, что это вы хотите жареную курочку? Нет, это бактерии хотят курочку и заставляют вас её хотеть тоже. Те микробы, которым лучше других удаётся выживать за счёт убеждения организма съесть то, что им нужно, в следующем поколении естественно получают преимущество перед другими. Им удаётся так управлять нами, что мы их кормим, и не просто кормим, а кормим тем, что им больше всего необходимо для жизни. С другой стороны, осознанный переход человека с нежирного растительного питания на диету, богатую жирами и сахарами, меньше, чем за один день, приводит к глобальному изменению состава микробов, живущих в кишечнике. Причём те из них, которых учёные сейчас связывают с развитием ожирения, начинают усиленно размножаться. А что же будет с этой армией за более длительный срок? Учёные из школы медицины Университета Вашингтона в ходе эксперимента переселили мышам микробы из кишечника толстого человека. Спустя некоторое время эти мыши на обычной диете начали быстро толстеть. Учёные обнаружили, что у этих мышей появилось много микробов, которые максимально эффективно извлекают жиры и углеводы из любой пищи. Это исследование позволяет утверждать, что питательная ценность и энергетическая ценность еды не являются абсолютными величинами, а зависят от того, какие бактерии обитают в кишечнике. Опять вспоминаем, как нас всех долгие годы без толку заставляли считать калории. Расскажу вам одну интересную историю. Однажды в клинику инфекционных болезней поступил молодой мужчина с жалобами на непрерывный понос. Вздутие живота, большое количество газов и боль в животе. Обследование выявило острое воспаление толстой кишки, вызванное кластридиями. Они являются постоянными обитателями человеческого организма, поэтому их наличие в анализе кала не является поводом для беспокойства. Важен не факт их выявления, а количество этих микробов. Опасность для организма кластридиум перфрингин и кластридиум дификиле представляют только в большом количестве, когда они начинают уже подавлять полезную для нас микрофлору. При снижении защитных сил организма клостридии выделяют ферменты, расщепляющие белковые соединения. В результате в кишечнике человека активизируются процессы гниения, брожения и воспаления. Что собственно и произошло с героем моего рассказа. Учитывая устойчивость кластридии к антибиотикам, пациенту был предложен экспериментальный, но довольно эффективный метод терапии трансплантацию донорской кишечной микрофлоры. После введения в кишечник мужчины 600 мл суспензии донорского кала, заболевание успешно излечили и рецидивов больше не наблюдалось. Микрофлора кишечника донора успешно вытеснила патогенную флору и заняла среду её обитания. Однако через год наш мужчина стал обращать внимание на достаточно быстрый набор веса. В то время как всю жизнь, до этой трансплантации чужих бактерий, он был устроенным парнем. На момент обращения к врачу-диетологу прибавка в весе уже составляла более 20 кг. Несмотря на регулярные занятия спортом и довольно жёсткую диету, вес этого парня продолжал набираться. И только тогда при детальном расспросе врач обратил внимание Что его донор бактерий также имел избыточную массу тела. Появилось предположение о возможности перенесения в кишечник пациента микрофлоры, способствующей набору веса. Можно даже назвать это заражением ожирением через микробиоту. На первый взгляд, столь смелое предположение имело уже к тому времени серьёзную доказательную научную базу. Иначе никто из врачей просто бы не обратил на это внимания. Ещё в 2004 году учёные предположили, что микробный состав кишечника человека может определённым образом влиять на колебания веса. Исследование, опубликованное в журнале Nature, впервые дало научное обоснование этой гипотезе. Сейчас учёными уже установлено, что большинство бактерий, обитающих в кишечнике, делятся на две большие группы: Firmicutes и Bacteroidetes. И, как оказалось, у людей, страдающих ожирением, по сравнению со стройной половиной человечества, на 20 процентов больше бактерий фермикутез и почти на 90 процентов меньше бактероидетез. После того, как больные ожирением провели всего один год под наблюдением ученых на диете с низким содержанием жиров и углеводов, они потеряли до 25 процентов своего веса. Баланс бактерий кишечника кардинально изменился. Количество бактерий Firmicutes в их кишечнике сократилось, а популяция бактерий Bacteroidetes возросла. Но общее соотношение этих бактерий всё-таки так и не сравнивалось с тем, который наблюдался у здоровых людей. Этот факт позволил сделать вывод, что ожирение само по себе может нарушать данный нам при рождении нормальный баланс микрофлоры. Причём дальнейшие исследования на мышах показали, что возможно и обратное действие Смена микрофлоры может повлиять на развитие ожирения. Другие исследователи из медицинской школы Сент-Луиса Вашингтонского университета также подтвердили в своих исследованиях, что кишечник тучных людей содержит микроорганизмы иного типа, нежели кишечник стройных людей. У них сразу же возникло предположение, что эта микрофлора и способствует набору веса. Провели очередной эксперимент над бедными мышками, При этом микроорганизмы были извлечены из кишечника толстой мыши и пересажены в кишечник нормального животного. И результат не заставил себя ждать. Вторая мышь стала накапливать больше жира, чем обычно. На основании этого исследования также можно предположить, что преобладание в кишечнике той или иной разновидности бактерий может непосредственно быть одной из причин развития ожирения. Так называемая микробиота ожирения Было достоверно выявлено в экспериментах по трансплантации фекалий от людей с разным телосложением к стерильным мышам. Чтобы исключить прочие факторы, микробиоту для трансплантации набирали у четырёх пар близнецов, различающихся между собой только по наличию или отсутствию избыточного веса в каждой паре. Микробиота, полученная от близнецов с ожирением, имела скудный видовой состав по сравнению с более разнообразной микробиотой близнецов, имеющих нормальное телосложение. В результате эксперимента мыши, получившие микробиоту ожирения, отличались значительным набором жировой массы тела всего лишь через неделю после трансплантации. В то же время масса жира у мышей, получивших микробиоту от близнецов с нормальной массой тела, оставалась без изменений на протяжении всего эксперимента. Микрофлора желудочно-кишечного тракта в организме человека выполняет множество ещё до конца не изученных жизненно важных функций, а этиология механизмов, приводящих к набору веса, может быть связана с любым изменением микрофлоры кишечника. Хотя надо честно признать, что значение этого открытия для многих полных людей, желающих сбросить лишний вес, но проживающих в провинции и не имеющих доступа к современным центрам по анализу и нормализации микробиоты, на данном этапе ещё не имеет практического значения. Но сейчас, по крайней мере, можно с уверенностью утверждать, что состояние и работа кишечника Его способность трансформировать и усваивать пищу является одним из ключевых звеньев в комплексном подходе к лечению ожирения в большинстве современных профильных клиник. Но самое интересное заключается в том, что внутриутробное развитие плода происходит в полной стерильности и бактериальной изоляции. У него в кишечнике на этот момент нет никаких бактерий. И впервые ребенок получает эти бактерии, преодолевая родовые пути матери во время естественных родов. И именно тут возникает эффект наследования склонности к избыточному весу, передаваемой от матери своему ребенку. То есть при любом типе рождения, кесарево сечение без здоровой или условно патогенной микрофлоры матери не остается ни один. Состав микробиоты у кесарят постепенно нормализуется сразу же после начала грудного вскармливания. То есть полная мама, сама того не ведая, заражает в кавычках своего ребёнка бактериями полнаты и потом удивляется, что он стал так похож на неё. И я до сих пор не могу понять, почему это абсолютно их не волнует. Я понимаю, когда роды проходили ещё несколько лет назад, Не об этой особенности, наследования микрофлоры и склонности к полноте ещё никто не знал. Но сейчас об этом знают почти все врачи. Почему же тогда они не говорят о появившейся возможности и необходимости проведения такого анализа перед родами всеми склонными к полноте женщинами? Рождение естественным путём и грудное вскармливание формирует видовой костяк микробиоты которая обычно сохраняется и передаётся следующему поколению детей. Дальнейшее обогащение микробиоты другими видами бактерий зависит уже от образа жизни. В отличие от экспериментальных мышей, мы с вами не можем позволить себе жить в абсолютно стерильных условиях. Одни только антибиотики, грубо вмешавшиеся и убивающие миллионы бактерий нашего кишечника, суровая действительность будней. Окружающая среда также содержит множество патогенных микроорганизмов, которые будут рады занять ниши, освобожденные от естественной микрофлоры. Все многообразие кишечной флоры можно условно разделить на полезную бифиды и молочно-кислые бактерии, которая способствует брожению пищи, и вредную, которая вызывает гниение этой пищи. Между ними идет постоянная конкурентная борьба. А тесхода, который зависит, какой процесс будет преобладать в вашем кишечнике брожение или гниение. Будем ли мы получать аминокислоты и другие полезные вещества, которые производят полезные микроорганизмы, или пища в кишечнике будет просто гнить, образуя львиную долю тех токсинов и газов, часть которых у нас в кишечнике вместе с переваренной пищей всасывается и попадает в кровь. Этот процесс сравним и разве что с приготовлением браги, обычно сопровождается бурным газообразованием. Вы буквально начинаете источать зловоние в каждом удобном для этого месте. У любого человека в желудочно-кишечном тракте присутствуют газы, и это вполне нормально. В желудок они попадают при заглатывании воздуха, отрыжка А в кишечнике образуются в результате жизнедеятельности определённых микроорганизмов его населяющих. Все кишечные газы в основном состоят из углекислого газа, кислорода, азота, водорода и небольшого количества метана. Эти газы не имеют запаха. А тот самый знакомый всем неприятный запах им придают серосодержащие вещества, которые образуются только некоторыми видами бактерий, населяющими толстый кишечник. Проходя транзитом по желудочно-кишечному тракту, часть неусвоившейся у нас пищи попадает в толстый кишечник. Там она подвергается атаке микроорганизмов, для которых эти остатки представляют хороший питательный субстрат. В результате такого микробного брожения и образуются всевозможные вздутия и неудобные звуки. В настоящее время для улучшения функционирования пищеварительного тракта И регуляции состава кишечной микрофлоры применяются такие биологически активные вещества, как пробиотики. Это комплексы живых микроорганизмов, молочно-кислые бактерии, чаще бифидо или лактобактерий, иногда даже дрожжи, которые относят к нормальным постоянным обитателям кишечника здорового человека. Препараты пробиотики на основе этих микроорганизмов широко используются в качестве питательных добавок. Но особенно они эффективны в сочетании с кисломолочными продуктами. Микроорганизмы, входящие в состав таких смесей, непатогенны, нетоксичны, содержатся там в достаточном количестве. Они сохраняют жизнеспособность при прохождении через желудочно-кишечный тракт и не погибают при правильном хранении. Это может быть бифидокефир, бифидок, бифилайф или любые другие напитки, обогащённые бифифлорой. По идее, как вы уже, наверное, догадались, для решения проблемы голода важен комплексный подход. Всё вышеизложенное зона ответственности как диетологов, так и эндокринологов, так и психологов. Все сложности, сопряжённые с любым отклонением в пищевом поведении, относительно решаемая проблема. В конечном итоге все эффективные диетологические и психологические методики сводятся к обрыву патологического цикла подкрепления и эмуляции нажатия этой самой кнопки насыщения в центре голода. Для вас важно понять, что голод не надо терпеть. И только определив истинную причину голода, можно начинать с ним бороться. Победить его возможно только комплексно. Так, психологический голод, например, нельзя насытить обычной продуктовой едой. Тут нужны другие подходы. Надо знать, чем ещё, кроме еды, можно обеспечить выброс гормонов удовольствия. Иначе, сколько бы вы ни съели, вы всё равно будете хотеть ещё по принципу плачу, но ем, хотя уже даже и не лезет. А микроэлементарный голод нельзя удовлетворить полностью, пока не решится главный вопрос: Каких именно микроэлементов вам в организме не хватает? Но это тоже вполне решаемая задача для врача-диетолога, нутрициолога.